Глава 4. Серафима. Сима мыкалась с одной работы на другую. Месяца два разносила почту, заменяя почтальоншу на время ее операции и больничного. Потом какое-то время мыла полы в небольшом торговом центре. Илюшка начал болеть. И о чем-то более или менее серьезном Сима пока думать не могла. Хорошо хоть училась на бюджете, но те же поездки выходили в копеечку. Да и сына на время сессии оставить было не с кем. Она ломала голову над тем, как быть дальше, пока однажды ее не осенило. Нужно просто перевестись в какое-нибудь учебное заведение в Добринске, а не мотаться в другой город, пусть он и в три раза больше их тихого провинциального захолустья. Да, когда-то именно она уговорила бабулю, что поедет поступать в педуниверситет, потому что ей очень хотелось простора, И независимости. У нее была хорошая группа. Появились подружки, с которыми она бегала в кино и клубы. Сима мало чем отличалась от девчонок-первокурсниц. Да, несовременное имя – Серафима, но оно привлекало внимание и запоминалось. У нее были медового оттенка карие глаза и длинные волосы, которые Сима заплетала в толстую косу и сворачивала баранкой на затылке. Тонкая, невысокого роста, она чем-то неуловимо напоминала дореволюционных гимназисток, вшитых бабулей блузках и плессированных юбках. Джинсы они прикупили под вздохи Ждановой-старшей, да не одни, а сразу три пары. В них, как уверяла Сима, будет удобнее всего ходить не только на пары, но еще в кафе и театр. но «Ну никак, мне этого не понять», – вздыхала Александра Николаевна. «Как же можно в одних штанах и в пир, и в мир, и в добрые люди?» «Современно, жба!» – смеялась Сима. «И модно. У нас все девочки так ходят». «И девочки, и мальчики. Не женская это одежда, Симочка!» – качала головой бабуля. «Так я знаю. Джинсы изначально шились для американских фермеров», – заявляла внучка, демонстрируя свои знания. «Ну-ну, знаток!» – усмехнулась бывшая учительница. «А вот знаешь ли ты, что подобную ткань изготавливали еще во времена Средневековья в городе Ним и шили из жесткой саржи не только брюки, но и паруса для кораблей?» «Вот видишь, ба, большому кораблю большое плавание!» – радовалась Сима. «Чем я хуже моряка или фермера? Осталось только решить, какого цвета взять – синие или голубые?» «Бери и те, и эти. А синих давай две пары возьмем. Одни пусть на смену будут. Свет плотный, хороший. С блузочкой, наверное, очень даже ничего будет». «Спасибо, родная», – шептала Сима, прижимая к себе пакет с покупками. «Выучусь, пойду работать, и мы с тобой на море поедем. Для твоего сердца полезен морской воздух» а в нашем Добринске только заросшая речушка, в которой воды по пояс. Да, Донюшка, обязательно поедем. Ты только учись, родная, и аккуратнее там. Ты же у меня еще юная, глупая совсем. Кто же знал, что уже через год с небольшим джинсы перестанут сходиться на ее талии? Бабули уже не будет. И Симе придется решать совсем другие проблемы, нежели как выглядеть более современно и модно. Серафима перевелась в филиал педагогического института в Добринске и стала учиться на социального педагога. Теперь у нее не было ни веселых подружек, ни походов по театрам и клубам. Клубы ей, конечно, и так не особо нравились, а вот театр… Да даже в их местном театре драмы можно было прекрасно провести время. В сезон на центральной площади висели красочные афиши и на портике старого театра растягивали большой плакат с приглашением на премьеру. А раз в году проходил фестиваль Островского, и их городок оживал, наполнялся новыми людьми, начинал как-то по-иному выглядеть, словно заряжался свежей энергией. Сима любила прогуливаться с Илюшей по площади, и пока он носился между клумб за голубями, она сидела на резной скамейке, задумчиво глядя, на каменный фонтан. Прижимая ладони к деревянным перекладинам сиденья, она вспоминала тот самый вечер, который изменил ее жизнь. Рядом с этой скамейкой возвышалась одна из цилиндрических тумб, на которые клеились объявления и реклама. Актриса Амалия Горецкая глядела на проходящих мимо людей свысока в прямом и переносном смысле с афиши датируемой именно тем самым днем. И Серафима, рассматривая ее гордый профиль и прямую спину, думала о том, что актриса все о ней знает и осуждает. Как-то раз, когда Сима пришла в соцслужбу с какими-то документами, она заглянула и в центр занятости, находившийся в том же здании. И там услышала разговор между двумя работницами этих двух контор. Одна из них ругалась, поминая имя Горецкой, все сводилось к тому, что старая актриса вечно недовольна соцработниками, которых ей присылает служба. А вторая отвечала, что из биржи никто ей не понравился в качестве домработницы. Сима подумала, что если она попробует занять это место, то хуже не будет. За спрос ведь деньги не берут, а значит, если откажут, то и обижаться не на что. Не откладывая дело в долгий ящик, она решительно направилась в сторону кабинета, чтобы узнать подробности и предложить свою кандидатуру. Вопрос решился быстро. После проверки паспорта Симы и заполнения нескольких анкет, а также после участия ее куратора, Симе было велено дожидаться согласия с самой Горецкой. О чем ее в дальнейшем должны были известить? Думала ли она о том, что встреча с женщиной Софиши станет еще одним крутым поворотом в ее судьбе. Сима вряд ли могла теперь вспомнить. Просто ей очень была нужна такая работа, которая бы позволяла больше времени проводить с сыном. А перечень требований, которые выставляла Горецкая, был вовсе даже не утомителен. Полы протереть, суп сварить, постирать, погладить и сходить в магазин, – зачитала женщина с биржи. «Сможешь?» «А чего тут мочь?» – пожала плечами Серафима. Женщина скривила лицо в гримасе, которая, видимо, должна была изобразить скепсис. «Вот адрес». Она протянула визитку. «Пробный день бесплатный, если что. Но я даже не советую к ней идти. Взбалмошная и злая она. Это Амалия Яновна. Даром, что культурный человек. Не знаю, в ее возрасте можно уже как-то и о душе подумать. Давай мы тебе что-нибудь другое попробуем подобрать». «А что?» вздохнула Сима. Женщина потыкала кнопки на клавиатуре. «Ну да, пока предложить тебе нечего. Только торговля. Ты же у нас будущий педагог. Как диплом получишь, приходи. В школах текучка. Постоянно кто-то требуется». «Я тогда пойду пока к Горецкой?» спросила Сима, поглядывая на висящие на стене часы. Совсем скоро нужно было забирать Илью. «Да, сходи». «Может, она тебе сразу откажет, чтобы ты завтра не появлялась?» Заметив удивленный взгляд Симы, женщина усмехнулась. «А то! Это, мадам, прям звезда большого театра. Так что не обольщайся!» В тот день Сима сразу же нашла дом, в котором жила Горецкая. Да, собственно, что его было искать? Столетнее здание из красного кирпича с полукруглой сквозной аркой стояло неподалеку от театра, и было построено, видимо, с ним в одно время. Вокруг уже вовсю цвел май, небо было синее-синее, аромат свежей зелени щекотал нос и радовал глаз, а намытые еще к Пасхе стекла бликовали, разбрасывая солнечных зайчиков. Сима вдруг вспомнила, как одна из сокурсниц как-то сказала, что ни за что не выйдет замуж в мае, потому что это означало бы маяться всю жизнь. Потом Серафима не раз еще вспомнит это выражение в связи с Горецкой, будет злиться на себя за поспешность в принятии решения, но при этом не сможет разорвать этот круг. Или не захочет. Тут уж с какой стороны посмотреть. Будто кто-то свыше заложил в ее голову мысль об этой работе, а затем направил ее ноги в сторону жилища старой актрисы. Дом, в котором жила Сима, был обычной блочной пятиэтажкой. И сейчас, замерев перед входом в затемненную арку, Серафима представляла, какие должны быть высокие потолки в квартире Горецкой. Бабуля часто сокрушалась, что современные здания больше похожи на коробки из подобуви, обуви. А Серафима пожимала плечами. Все так живут. Во дворцах обретаются лишь короли. При этом, изредка бывая у кого-нибудь в гостях, она первым делом задирала голову, сравнивая высоту потолочных плит будто заправский строитель или архитектор. В центре Добринска подобных старинных зданий было всего три, и в двух из них сейчас располагались администрация, городской суд и городдел полиции. Пока Симе не доводилось бывать ни в одном из них, да и стремления попасть туда у нее, разумеется, не было. Повертев в руках клочок бумаги с адресом, она повторила про себя номер квартиры и имя хозяйки, прикидывая, как к ней лучше всего обратиться. Не будет ли Амалия Яновна звучать слишком фамильярно, а госпожа Горецкая глупо? Товарищ Горецкая отмела сразу, а других вариантов просто не нашла. Сима решительно прошла сквозь арку, прислушиваясь к эху собственных шагов, дробью отлетавшего от прохладных темных стен. Оказавшись в тихом внутреннем дворике, заросшем по периметру кустами шиповника, Она огляделась. В доме было всего два подъезда. Сима подошла к первому и, увидев панель домофона, набрала нужный номер. Мелодичный звонок успел прозвучать четыре раза, прежде чем раздался щелчок и резкий голос насторожно спросил. «Кто?» «Здравствуйте, Амалия Яновна!» От внезапного волнения у Симы перехватило дыхание и потому ответ прозвучал совсем неразборчиво. «Кто?» В голосе собеседницы появились нотки раздражения. «Меня зовут Серафима Жданова. Мне в службе по трудоустройству сказали, что...» Торопливо начала Сима. «Я же сказала, что мне ничего не нужно!» проскрипела в ответ. «Пожалуйста, может быть, вы подумаете? Мне бы очень хотелось работать у вас». «Отойдите от двери!» Приказал голос. «Что?» вздрогнула Сима. «Отойдите от двери!» Сима отступила и, подумав, вышла на разогретый солнцем участок асфальта перед подъездом. Приложив колбу ладонь, подняла голову. В одном из окон второго этажа дрогнула портьера, но Сима не успела разглядеть того, кто скрывался за ней. Помаячив внизу пару минут, она вновь подошла к двери и нажала вызов. «Вероятно, Горецкая могла расценить ее поступок как наглость, но... — Боже мой, — подумала Сима, — что я делаю? Кажется, жду, когда меня просто пошлют по известному в широких кругах адресу. — Что? — будто издеваясь, спросил ее уже знакомый голос. — Амалия Яновна, не могли бы вы меня выслушать? — кашлянув сказала Сима. — У меня есть только час и, возможно, я бы успела что-то сделать для вас за это время. Не знаю, сходить в магазин или, может, пропылесосить квартиру. Раз уж я здесь, то позвольте». Она запнулась, не зная, что еще сказать. Ее собеседница тоже молчала. Возможно, прикидывала, а не воровка ли пришла к ней в дом, а, может, вообще отключилась, оставив всему договариваться с бездушным домофоном. Серафима потопталась на месте и, и уже не рассчитывая на ответ, развернулась, чтобы убраться во свояси. Именно в эту минуту раздался писк открываемой двери. Серафима вошла в подъезд и узрела облицованный бежево-розовой матовой плиткой пол, ряд аккуратных почтовых ящиков на стене и деревянную катку со здоровенным фикусом у зарешетченного подъездного окна. По обе стороны от широкой лестницы находились две двери. Рядом с одной из квартир стоял огромный кованый сундук. «Картошку, что ли, в нем хранят?» – удивилась Сима. Стояла такая тишина, что ей стало не по себе. Заходя в свой подъезд, Сима могла моментально определить, что соседи варят на обед, какой сериал смотрят и у кого из детей выходит двойка за четверть. Здесь же было слышно только жужжание мухи, попавшей между оконными рамами. Поднявшись на второй этаж, Серафима подошла к поблескивающей от лака высокой деревянной двери, ватой цифрой четыре. Матово светилась латунная круглая ручка, никаких ковров перед порогом и никакого звонка, которому привычно потянулась рука. Серафима вытерла ладони о подол и, сжав руку в кулак, постучала. Звук получился глухим, из чего она сделала вывод, что дверь в квартире не фанерная, а из самого настоящего цельного дерева. Сима постучала сильнее, чувствуя, как снова повлажнели ладони. Дверь скрипнула и замерла, сдерживаемая серебристой цепочкой из крупных металлических звеньев. Сима прищурилась, пытаясь разглядеть в темноте хозяйку квартиры. — Здравствуйте, Амалия Яновна. Меня зовут Сима, то есть Серафи... Ма. Она открыла рот наконец увидев Горецкую. Вернее, сначала Сима заметила руку, промелькнувшую перед ее глазами. Круглый перстень задел цепочку, и теперь, когда, вероятно, старуха проверила ее на прочность, рука эта уперлась о край двери. Пахнула терпкими горькими духами. Сима не удержалась и почесала нос, едва не чихнув. — Ты одна? — спросила Горецкая и выглянула на площадку поверх головы Симы. Да, актриса была высокой, точно на полголовы выше Симы. Черное окруженное платье под горло и камея из слоновой кости озадачили и восхитили Симу. Бабуля ходила по дому в простом трикотажном костюме и фартуке, потому что все время что-то жарила, парила или прибиралась. У Симы же привычки носить фартук не было, поэтому теперь на каждом ее платье или кофточке можно было найти следы от шоколада, Или фломастера, которые щедро оставлял Илюшка. «Одна?» – кивнула Сима, ничего не понимая. Брякнула цепь, проем расширился, и рука с кольцом, цепко ухватившись за плечо Серафимы, практически насильно втащила ее внутрь. Зажав Симу в углу, старуха нависла над ней, вперившись жгучим взглядом. «Кто тебя подослал?» Прошипела она, и Сима с ужасом заметила, как у Горецкой задергалась левое века. «Господи, а если она сумасшедшая?» «Запоздала», — подумала Серафима, — «а вдруг она убьет меня? Что же тогда будет с Илюшей?»